Глава 33. Сговор. Даня молчит, бледнеет, растерянно уводит взгляд, смотрит в пол. На его лице замешательство. «Дашенька! Даша!» — срываюсь на крик. «Ты где-то в комнате, золотце?» Горло начинает саднить от боли, как при страшной ангине. В ответ лишь напряженная тишина. «Даша!» Проношусь по комнатам бешеным зверем, заглядываю в шкафы под кровать, выхожу на балкон. Может, девочка спряталась, дурачится? Неуверенно произносит Даниил. Решила напугать тебя, Карин? Она не больная, чтобы специально меня пугать. Огрызаюсь в отчаянии плюхаюсь на кровать. Кот тут же шипит, грозно выгибает спину и спрыгивает на пол. Я хватаюсь руками за голову, сдавливаю ладонями череп. Пытаюсь унять звенящий внутри шум и сосредоточиться. «Не знаю, как так получилось, Карин?» Даня садится рядом, гладит меня по плечам. «Я же вышел буквально на несколько минут, выбежал к тебе, не закрыв дверь. Прошло не так много времени. Если ты думаешь, что ее увел Руслан, то они не успели бы далеко уйти. Пойдем поищем на этаже, а может вообще не о чем волноваться?» Даша просто вышла прогуляться. Успокойся, пожалуйста». Нежные, плавные прикосновения мужчины сейчас только нервируют. Сбрасываю его ладони, как омерзительных слизней, вскакиваю с кровати. «Просила же тебя за ней присмотреть!» Выдыхаю, из глаз брызгают слезы. «Тогда какого хрена ты вышел из квартиры и оставил мою дочь одну?» «Не кричи!» «Я думал, что надо спасать тебя от брата Руслана. Потому и вышел. Разве не понятно?» «Мы ее найдем. Я поеду на первый и поищу возле дома. А ты спустись на пару этажей вниз. Потом поднимись на десятый и одиннадцатый. Вдруг Даша вышла поиграть?» «Ей ничего не угрожает, Карина. В этом доме охрана, и камеры висят на каждом этаже». «Камеры!» «Вижу точно!» «Спустись вниз и попроси запись последнего часа». «Да, так и сделаем. Расслабься, пожалуйста». Даниил хватает меня в охапку, прижимает к себе, прикасается губами к лбу. «Начинаю беспокоиться о тебе». «Как будто не понимает, что только сдерживает. Мы теряем драгоценные минуты. Застыли, как статуи, а меня раздирает на части. Бежать, бежать, бежать! Жаль, нельзя разорваться, чтобы искать везде и сразу». Пульс шарашит, как при инфаркте, как бы реально сердечный приступ не хватил. «Что обо мне-то беспокоиться? Мне не пять лет, и я не пропала!» «Не держи меня!» Вырываюсь, мысленно отряхиваюсь, срываюсь с места, кричу на бегу. «Я быстренько пройдусь по соседним этажам!» «Даша!» — зову, устремившись к лестнице. Дочка никогда раньше не сбегала и не уходила никуда одна. «Не может быть, что ее настолько напугала новая квартира, что она решила поискать меня, когда Даня вышел». «А если Руслан?» Сглатываю комок в горле. «Но как он мог нас найти? Рус не агент британской разведки, не супергерой с экстрасенсорными способностями. Как он мог бы нас отыскать, даже если Олег ему рассказал, едва твоя вышла из лифта?» Руслан бы не успел предпринять какие-то действия за те короткие минуты, что я брела с десятого этажа на девятый. Это просто сюрреализм. Девочку, пяти лет, с рыжеватыми волосами, не видели? Золотистые длинные волосы. Бросаюсь назад к женщине, она выходит из квартиры на девятом. Может, слышали детские крики? Детских? Нет. Мужчина с женщиной шумели несколько минут назад, ругались. Отвечает та. Понимаю, что это были как раз мы с Даней. Ясно. Рвусь к лестнице, бегу на десятые, как вдруг спотыкаюсь на ступеньке и ударяюсь коленкой. Вместе с болью в голову приходит пугающая идея. Тех минут, что Даша была одна, не хватило бы, чтобы Руслан мог ее забрать. Но зато сколько времени дочка оставалась вместе с Даней. Пока я спускалась на первый этаж, ходила за мороженым, поднималась. Минут двадцать, не меньше. Этого времени было бы достаточно, чтобы Рус мог спокойно забрать дочку. Сердце пропускает удар. Сажусь на холодные ступени, чтобы додумать сумасшедшую мысль до конца. А может, она и не такая безумная? Когда Даниил забирал из дома кота... Неужели он правда не пересекся с Русланом? А если они договорились, чтобы мой муж забрал Дашу, а Даня тогда что? Взамен что? Что? Мог забрать себе меня? Потому что чужие дети никому не нужны, и ему в том числе. Похоже, моя кукуха всем машет на прощание ручкой и окончательно едет. Поднимаю себя за шкирку. Встать. Бегло осмотреть восьмой и седьмой этажи, а затем спуститься вниз и расспросить охранника. «Есть новости?» — набираю Даниила. «Позвоню, когда что-то выясню». Уклончиво отвечает мужчина и тут же отключается. Подозрения настойчиво клюют мозг, но я отмахиваюсь от них ради будничных действий. Не хочу верить в заговор, чуть ли не вселенского масштаба. Мой муж и бывший поклонник, да между нами вообще ничего не было, сговорились и плетут интриги. Ладно, еще Руслан, муж всегда умел договариваться, представить себя в нужном ракурсе, чтобы добиться цели, но Даня... Даня? Данечка, заботливый, младший братик, добродушный, воспитанный, который умел вкусно готовить и подшивать брюки. Какой из него интриган? Откуда в его тихом омуте взялись черти? Поверить не могу. Бред. Чувствую себя психически ненормальной, которая сочиняет на ходу нескладную дичь. Но ведь правда так и есть. Рус ни за что бы не успел увести с собой дочь за считанные минуты. Не бывает таких совпадений. Выхожу на восьмом этаже и, взглянув в коридорную пустоту между квартирами, хватаюсь за телефон. «Ладно. Хорошо. В отношениях с Русланом именно я всегда бежала к нему первой, и я шла на компромисс. Вот и сейчас. Что ж, так и быть. Побегу за ним снова, чтобы вернуть дочь». «Набираю контакт мужа. Руслан».